Плач о страшном суде и неотвратном воздаянии. Назад не ехали, а еле волоклись. Кабы не поклажа в бывшие пушечные повозки, яшка полетел бы на быстрых крылах к драгоценной змеюшке, разлог с которой томило его нетерпеливое сердце, но пятнадцать пудов московских рублей рубленого серебра держали крепко. Да и опасно было по нынешним временам шляться по степи в одиночку. Всюду бродили отбившиеся от Орды татары, и своих русских лиходеев, сбежавших из войска в расчете погулять-пограбить, тоже хватало. А тут охрана, и все с почтением, держат за главного начальника и былинного богатыря. Пришлось даже отчество себе выдумать. Ни в какую не желали обращаться к такому большому человеку без величания. Был яшк стал Яков Дмитрич в воспоминания о московском князе отце благодетели Плелись по улиточке по двум причинам, и обе досадные. Во-первых, из-за мертвого князя. Он лежал в передней телеге, накрытый от мух лопухами. По-русски ведь шли, покойников быстро не возят, только медленным, скоробным шагом. Во-вторых, из-за раненых. Самых слабых пристроили на вторую телегу, а двоих тяжелых кое-как уложили на шельмино серебро. Но остальные ковыляли на своих двоих, скоро уставали, и приходилось останавливаться, ждать, пока отдохнут. За день проходили верст десять, много пятнадцать. Яшка сначала злобствовал, но потом смирился, ибо что толку злиться на обстоятельства, изменить которые невозможно? Научись получать от них выгоду, либо приятствие, и тем будь отраден. Выгоды никакой не изобрелось, поэтому Шельма удовольствовался приятствием. Ехал важно впереди всех, чтоб не глотать пыли, и лениво размышлял про всякое досужное. Такое умственно бесполезное занятие именовалась философия. Вот взять человеческую жизнь. На что она похожа? На доску для боховой игры в шахе. Двигаешься малой фигуркой с черного на белое, с белого на черное, и окружные хотят тебя сожрать, а ты норовишь слопать их. Однако это одна видимость, ибо на самом деле перешагиваешь с клетки на клетку не ты, а тебя переставляет чья-то рука. Не ты играешь, тобою играют. И что у играющего на уме, фигурки понять не дано. Только что стояла она при пригордым ферзем на белом поле, и вот уже валяется в гробовом ларце. Но бывает и иначе. Был ты пешкой бессильный, готовился проститься с белым светом, но невидимая рука довела тебя до некой заветной черты, и стал ты ферзем, царем природы, и все тебе нипочем. Кроме жизни размышлялось о вовсе непривычном, о смерти. А как о ней, проклятой, было не думать, если повсюду валялись мертвые татары? Абосс следовал через места, по которым только что гнали убивали разбитую орду. Мир выглядел так, будто апокалипсис уже грянул, страшный суд свершился, малое число праведников вознеслось за облака, а все прочее человечество по грехам его истреблено в корень и брошено догнивать на поганенной земле. Глядя на трупы, ободранные и раздетые, с этим у нас быстро, Шельма вспоминал древнее речение: «Человек рождается наг, и таким же ногим уходит, сколько бы ни был богат». Это было ладно. На том свете одежды и богатства ни к чему. Однако, если верить попам, за все содеянное на земле придется нести ответ на страшном суде, за убийства, обманы, покражи и прочее. В убийствах он я не грешен, однако по другим статьям поналипло много чего. Предстанешь пред Господом нак и очевиден, не отопрешься, не словчишь. С другой стороны, нужно ли верить попам? Может, они это для своего удобства измыслили, чтобы людей пугать? Нет, наверное, никакого страшного суда. Брехня все. Семь лет назад был у Шельмы напарник, поп Лушка. Устроились они на дороге в Троицкую обитель, куда паломники к старцу Сергию Радонежскому за наставлением ходят. Яшка изображал на перекрестке Еродио, показывал богомольцам, которые побогаче, как к праведнику дойти тропочкой через лес. А там в чаще стоял скит, где сидел Лушка, кормил ручного медведя, Представлял из себя святого старца. Поп изрекал мудрое, принимал подношения на обитель. Хорошо поживились. Лужка был враль и выверт, каких мало, а то уж боялся страшного суда. Бывал, напьется и плачет, что черти его будут на огне жечь. И хорошо бы, потому что в конце концов Лужка надул товарища, сбежал совсем хабаром. Непременно его за это покарает Господь кроме философского думалось про земное привычное что то засомневался яшка надо ли ему уезжать за моря там конечно порядку больше и богатому купцу есть где развернуться это правда а на руси жуть на руси татары на руси нет закона торговому человеку в защиту тоже правда однако где жуть там и прибыль давно известно татары ныне отдохлый кобылый хвост а что касаемо беззакония то это страшно для слабого Для сильного же очень даже приятно. С ярлыком, с грамотой от самого великого князя Шельма попадал в сильные, на кого никакой посадник воевода не тявкнет. С пятнадцатью пудами серебра, до да с алмазной змеей, которая того серебра в десятеро дороже, да с государевым покровительством, да с беспошлинностью Оч как развернуться можно. И было еще одно соображение, немаловажное. В Европе рано или поздно могут явиться от Бога тот же Бр Габриэль. У Ганзы всюду свои лазутчики. А на Руси поди к ним чура, сунься к государеву-подзащитнику. Вот и гляди, нужно уезжать в чужие края, либо нет. Если прискучивало философствовать и прикидывать будущее, Яшка запускал Буланова в скач, носился по полю широким кругом, прочистить голову ветром, далеко от своих, впрочем, не отъезжал, мало ли. И постреливал во все стороны взглядом, потому что у умного человека глаза всегда в работе. Нет ли где какой опасности или, наоборот, выгоды. На третий день медленного пути верстах в тридцати от поля брани остановился над одним из мертвецов. Их тут было меньше, но все еще попадались. Сначала внимание привлек издохший конь, белый тонконогий чистых арабских кровей, хоть царю под седло. Потом посмотрел на лежавшего здесь же покойника, да присвистнул. Это и был царь, вернее, хан, что одно и то же, Мухаммед Булак, некогда прекрасный собой юнош и законный государь золотой орды, а ныне просто голый труп с рассеченным затылком. Видно, под ханом споткнулся скакун, и налетела погоня, да не разбирая, рубанули с плеча, а после ободрали вчистую. Вон оно как. С то бывает. Подъехали телеги. Знакомого встретил Ягдмитч, просили у шельмы сочувственно. Да, боярина одного, сынок. Похож на татарина, матенева татарка. Похороните его честно, ребята. Закопали Чингисханова потомка наскара неглубоко. Сверху выложили крест из камней. Дерево в этих голых краях взять было негде. Один дружинник знал молитвы, Попел немножко, да и поехали дальше. Не то, чтобы Шельме было жалко оставлять высокородного отрока, несосватанного жениха напоклев вороном, но есть правило. Видишь нечто, имеющее ценность, не оставляй на дороге, прибери в укромное место, может после пригодится. И ведь пригодилось. Еще через два дня в диком поле случилось нехорошее. На дальнем кургане откуда не возьмись вырос всадник в Малахае. Поднял руку с нагайкой и через минуту вокруг, будто из-под земли, собралось не меньше сотни других. Татары готовятся напасть. Тарусцы сбились вокруг повозок, загалдели. Был их человек сорок, половина израненные. Погибать всегда неохота. А после победы, недалеко от родного дома особенно, пропали мы, кричали одни. Биться будем или как, вопрошали другие. Им отвечали, «Как биться-то? Стрелами истыкают, а нам и укрыться негде». И все смотрели на Яшку, что прикажет. Он опомнился от испуга первым. «Всем здесь быть, я поеду к ним, поговорю. Если махну шапкой, не ждите меня, езжайте дальше». «Куда? На погибель, Яков Дмитриевич? Лучше вместе ляжем, может, пронесет Господь». «Ну, какой там пронесет?» Конники уже начали спускаться с холма, разгоняться для атаки. Шельма пришпорил коня, помчался навстречу, размахивая рукой. Кричал по-татарски. эй Погодите, не стреляйте! Татары остановились. Куда им было торопиться? Подъехав, Яшка объявил. — Я свой, татарин! Переоделся после битвы, прибился к русам. — Кто у вас, начальник? — Ну, я, — ответил сотник. — А над тобой кто? — Давлет Веди меня скорее к нему. Дело великой срочности и важности. — Да кто -то такой? Из какого улуса? Кому служишь? — Я человек благородного шарифа Мурзы. Слыхал про такого? — Как не слыхать? Сотник глядел то на шельму, то на обоз. Во взгляде читалось недоверие. — А может, ты нас от русов уводишь? Что у них в повозках? — Убитые и раненые. Нельзя время терять. Поспешим. Если что, догоните их. Куда они в степи денутся? Скачем к вашему беку. скорее. Юзбаш нехотя развернул коня. — Ладно, но если соврал, пожалеешь. — Махнул я же к своим «Езжайте, увозите мое серебро» и поскакал с татарами. Меньше чем через час прибыли они к немалому становищу, подле которого пасся огромный табун лошадей. Пока мчали рысью, сотник объяснил, что они, люди, давлет бека, ловят осиротевших коней, которых после битвы по степи бегает множество тысяч и отбирают самых лучших. Видно, бег этот был не дурак, сообразил, что и от поражения можно поживиться. «Очень хорошо, что не дурак». «Верно ли, что ты слуга Шарифа Мурзы?» Вот первое, что спросил, выслушав сотника, горбоносый узкоглазый татарин в грязном шелковом халате, перепоясанном красным кушаком. «Я знаю Шарифа Мурзу. Ну-ка, какая у него любимая присказка?» «Чтоб мне не насмешить Аллаха», — ответил Яшка и сразу перешел к делу. «Это и есть важное дело». Бег пренебрежительно дернул плечом. — Кому нужен, дохлый хан? Он и при жизни мало что значил. За труп Мухаммед Булака я от Мамая ничего не получу. — Не дурак, но и не шибко умен, — понял Шельма. — Пришлось объяснить, от Мамая не получишь. А вот Тахтамыш тебе одарит щедро, когда получит доказательство, что законный хан мертв. Впрочем, как знаешь, поскочу к шарифу Мурзе. Он мудр и понимает, на чьей стороне сила. — Постой, постой! — забормотал Давлет. Сообразил. Чем разбитого мамая держаться? Лучше перейти к новому господину с таким-то подарком. — А далеко до того места? Быстро поедем, за пару часов дамчим. — И что ты хочешь за указку? — Двадцать лучших коней чтобы на мой выбор дашь? Татарин облегченно рассмеялся. — Бери, других наловим. Своих Яшка нагнал вечером на привале. Был он усталый, но очень собой довольный. Услышав топот, тарусцы то с перепуга опять сбились в кучу, ощетинились копьями-топорами. Когда увидели, что это Шельма с ватагой ладных коней, глазам своим не поверили. — А мы сидим тебя поминаем. Вот где человек татарам головой сдался, а нас спас. — Как ты, Яков дмитрич цел? Откуда лошади? — Угнал, — скромно молвил Шельма. Как поганые спать улеглись, я опут развязал, да и был таков. С седла спустился не сразу. Дал им полюбоваться, какой он молодец. Подбоченился да прищурился, да на лбу величавую морщину прорисовал. Приятно, когда на тебя глядят с восхищением. До Таруса тащились почти две недели. Уходили на войну жарким летом, вернулись холодной дождливой осенью. Сентябрь был на исходе. Со скуки Яшка занимал голову уже вовсе пустяками. Глядел, например, на косяк журавлей, летящих в Дальнюю Индию, и думал, что хорошо бы приручить вожака. Тогда каждой птице можно привязать на ногу по низке янтаря, который у них там дорог. А весной птицы прилетали бы обратно, приносили бы алмазы, яханты, лалы и смарагды. Еще пряности в кожных мешочках, чтоб не отсырели. Нет, нельзя... Как только люди прознают, перестреляют из луков к черту все журавлиные стаи, и пропадет навеки красивая птица. А еще хорошо бы найти огненному праху не смертоубийственное, а полезное применение. Скажем, прикрепить к задку повозки малую пушечку, чтобы стреляла быстро и понемногу. Польнешь, повозка сама вперед катится. Остановилась — снова пальнуть. и Ехать веселее и лошадей не надо. Много всякого такого напридумывал, пока ехали. Но вот, наконец, над речной излучиной показался невеликий и подернутый дымкой градец. И шельмина воинство ускорило шаг, зашумело. Кто-то крестился, кто-то всхлипывал. Дружинники, кто набожные, читали благодарственную молитву. Скоро и старусы заметили. Радостно, а в то же время и тревожно ударил колокол. С холма вниз побежали бабы-ребятишки. Их обогнала легкая коляска от двух конь. Яшка прикрыл ладонью глаза от встречного солнца, увидел за спиной возницы красную шапку и лазоревый плат. Через полминуты понял. Боярин Солодчин с дочкой. Переупрямила, значит, Степания Карповна батю. Пожелала дождаться жениха в его тереме. Сейчас увидит, что суженого на телег привезли, и то-то будет реву. — Разверните князя, уложите по благосней, велел Шельма своим и пришпорил коня, поскакал навстречу. Захотелось полюбоваться ясным ликом красавицы, пока оно не исказилось от горя. Зачем себе сердце рвать? — Яков, ты! Стой, стой! — закричал боярин возницы. Соскочил на земь, кинулся, схватил за уздечку. Был он какой-то вертлявый, суетливый. Все в глаза заглядывал, искательно улыбался. Шельман на него, впрочем, не смотрел. Пожирал глазами боярышню. Господи, да чего ж лучезарно! Он и забыл. Дева была бледна. Слегка поклонилась Яшке, тихо спросила, — где Глебушка? Неужто вправду мертвый? Знает уже, стало быть. Шельма неопределенно махнул назад. Там он, на телеге. — Поди, доченька, поди, попрощайся, — нетерпеливо сказал Солодчин. — Князь Глеб Ильич, Зарусь, матушку сгинул, святое дело. Медленно, нерешительно Степания пошла по дороге. Дружинники и мужики остановились, обнажили головы. Боярин же потянул шельменного коня в сторону. Зачистил шепотом. — Беда у меня, я ж кругом беда. Мама из поля бежал. Всю Рязань пожог, разграбил. Не поглядел, что союзники. Потом московские пришли. Хуже татар разорили. За ордынское пособничество. Не осталось у меня ничего. Пепелище. Смерты все поразбежались. Сам двое с дочкой ушел. И возвращаться некуда. Вот то Дмитрий Иванович верно отберет. На кого-нибудь из своих бояр отпишет. Старик. Заплакал. А Шельма все оборачивался, смотрел на Степанию. Ох, походка, ох, стать! Вот дева подошла к скорбной повозке, всплеснула ручками, зажала нос, попятилась. — Ничего не поделаешь, милая, герои, они только при жизни герои, а как помрут, мертвое мясо, и оно тухнет. Отвернулся, направил коня к городу. Солодчин семенил рядом. — А про тебя як в славу идет. Отличился ты в славном сражении по-богатырски. Говорят, будто великий князь тебя щедро наградил серебром. С богатством тебя, Яшенька! — Что мне серебро? Я и так богат. Видал, каких лошадей себе добыл? Княжеских. — Да и лошади. Фу — Пху! похвастался Шельма, предвкушая долгожданную встречу с ненаглядной змеюшкой-лапушкой. — Захочу дюжину таких тарус куплю. — Исказывали государь Дмитрий Иванович к тебе, милостив. — Лобызал в уста сулил всякое, — подтвердил Яшка. Карп Факич всхлипнул. — Замолвил бы ты перед ним словечко за старика, а? — На что ты мне сдался? — удивился Шильма. Просьбу государю на тебя тратить. Я лучше для торговли что себе выпрошу. Сзади зазвякало сбруя. Это догоняла коляска. степания сидела на резной скамеечке утирала слезы. — Зря Яшка боялся. Ясно, личико боярышни и скорби было прекрасно. Будто зашло золотое солнце, и вместо него на небе воссияла серебряная луна, нисколько не уступающая красой дневному светил.